Глава двадцатая. Мэдди. Обиды и боль в глазах Грейсона, когда он отступает от меня, вызывает панику. Я даже не слышу, что говорит мама, потому что мои мысли заняты только тем, как догнать Грейсона и все исправить. Чёрт, зачем я это сказала? Но я не хочу, чтобы Грейсон подвергался маминому допросу, по крайней мере, не сейчас. Не думаю, что кто-то из нас готов к этому. И эти слова вырвались из моего рта, прежде чем я успела подумать. Это произошло почти инстинктивно. Меня настолько заботит ее мнение, что я не задумываюсь о том, какой токсичный я становлюсь для окружающих. «Послушай, мам», — перебиваю я, — «мне пора, увидимся в воскресенье». Я не даю ей возможности ответить и сразу же сбрасываю звонок. Но тут дверь спальни захлопывается, заставляя меня подпрыгнуть на диване. О, он в бешенстве. Добежав до двери в спальню, я на мгновение замираю, чтобы сделать глубокий вдох — а затем поворачиваю ручку и вхожу внутрь. Грейсон, мне так жаль. Он даже не поворачивается, чтобы посмотреть на меня, а сосредоточенно роется в ящике комода. Грейсон, все в порядке, иди одевайся, и я отвезу тебя домой. Сейчас нам обоим нужно немного личного пространства. Я вздыхаю, прислоняюсь к дверному косяку, наблюдая за тем, как он надевает черный свитер и с трудом сглатываю комок в горле. Хорошо. Я неохотно возвращаюсь в гостиную, где на полу лежит моя черная рубашка. Когда я застегиваю последнюю пуговицу мимо дивана, стремительно проносится Грейсон. Он не говорит ни слова, а направляется прямо к лифту и нажимает на кнопку вызова. Ого, он действительно хочет, чтобы я ушла. Не беспокойся, я могу вызвать такси. Моя злость не означает, что я не смогу доставить тебя до дома в целости и сохранности. Я согласно киваю, беру с дивана свой телефон и поднимаю с пола сумку. Когда лифт открывается, издавая звон, я следую за Грейсоном внутрь. Мы стоим в полной тишине, глядя на раздвижные двери, и я почти слышу, как в его голове крутятся мысли. Я с облегчением выдыхаю, когда мы выходим на парковку. Холодный воздух заставляет меня вздрогнуть, и я, опустив глаза, следую за Грейсоном к его Ауди. Но едва я успеваю занять пассажирское сиденье, как он уже заводит двигатель, крепко вцепившись руками в руль. «Это плохо». Когда мы проезжаем ворота, я поворачиваюсь к нему. Я замечаю, как он крепко сжимает челюсти и кладу руку ему на бедро. Он вздрагивает от моего прикосновения. «Извини», — говорю я, — и хочу убрать руку, но он ловит моё запястье и переплетает свои пальцы с моими, сжимая их. «Если ты не готова к отношениям со мной, то не переживай. Я могу подождать. Я не самый терпеливый мужчина, но ради тебя готов постараться». «Просто я не уверен, что ты когда-нибудь увидишь во мне того, с кем захочешь познакомить своих родителей, Мэдди». Это было правдой до того, как я впервые поцеловала Грейсона. Я никогда не думала о том, чтобы вступить с ним в отношения. Однако теперь я не хочу упускать шанс, даже если моя вечно критикующая все на свете мама думает иначе. Сегодняшний вечер убедил меня в этом». Я не могу допустить, чтобы Грейсон снова страдал, тем более из-за меня. Возможно, он сильный человек, но в глубине его души скрываются глубокие раны. Мне нужно заслужить его доверие и показать ему, что любовь все еще существует. Я готова. Но вот моя мама — это отдельная история. На свете нет ни одного человека, который показался бы ей достойным. Ты мне действительно нравишься, Грейсон. Я не хочу, чтобы она все испортила еще до того, как мы начнем. «У нее есть странная привычка внушать мне сомнения во всем, что я делаю». «Ты позволяешь ей контролировать твою жизнь?» «Его слова выводят меня из себя». «Это неправда», — резко отвечаю я. «Неужели, Мэдди? Тогда давай объясни мне, почему ты хрен пойми, сколько лет без устали ходила на свидание в надежде встретить своего принца, который увезет тебя навстречу закату? Ты действительно думаешь, что живешь в какой-то сказке? Да как ты смеешь?» Я вырываю свою руку из его. Выходит, я не прав? Он пытается оказывать на меня давление, и это у него получается. А что плохого в том, чтобы попытаться найти любовь, Грейсон? Ну, знаешь, кого-то, с кем можно провести остаток жизни? В ответ этот засранец лишь фыркает и смеется. Ну ладно, если он хочет меня оттолкнуть, то в эту игру могут играть двое». Возможно, мне следовало пригласить на встречу с ними Грегори. По крайней мере, он меня понимает. Бормочу я, глядя в окно на унылые улицы, испещренные граффити. Что, блядь, ты только что сказала? Он так резко тормозит посреди дороги, что моя голова запрокидывается назад. Что ты делаешь? вскрикиваю я. Убирайся нахрен из моей машины. Т -т ты что? С трудом произношу я, осматриваясь по сторонам. Я не замечала, где мы находимся, и теперь, глядя в окно, вижу, как мигают уличные фонари, а на другой стороне улицы собралась группа молодых людей в капюшонах. Я ни за что не выйду из машины. Грейсон вздыхает, наклоняется надо мной, стараясь не коснуться моего тела, и, взявшись за ручку моей двери, открывает ее. Уходи. Я больше не могу слушать это дерьмо. Я понял, я просто секс-игрушка, потому что, как мужчина, я не соответствую требованиям драгоценной принцессы Мэдди. «Что ж, позвони Грегори, пусть он заберет тебя. Мне уже все равно. Ты ясно дала понять, в каких мы отношениях». «Да пошел ты нахрен, Грейсон! Мне просто нужен рядом порядочный человек! Очевидно, что ты не соответствуешь этому критерию, поэтому я с радостью уйду. Грегори никогда бы так со мной не поступил». Схватив сумочку, я выхожу из машины, захлопываю за собой дверь и показываю ему средний палец. С высоко поднятой головой я иду по улице, не обращая внимания на слезы, катящиеся по щекам».